Глава вторая. Владычный полк. Андрей вернулся на Постоялый двор. Он выспался, с аппетитом поел и рассчитался с хозяином. Надо было уходить из Москвы, деньги таяли. Андрей почему-то сразу решил, что будет добираться до господина Великого Новгорода. Город государство, хоть и русский и православный, Москве не подчиняется. По крайней мере, до похода Ивана Грозного на Новгород у него в запасе несколько лет. До Волока-Каламского Андрей добрался на попутной лодке, отдав копейку, а там застрял. Он был у волока, через который перетаскивали по суху корабли, лодди, ужкуи, только вот не везло. Два дня либо корабления было вовсе, либо их перетаскивали в сторону Москвы. Торопиться ему было некуда, и он, потеряв 2 дня на бесплодные ожидания, пошёл пешком, надеясь встретить попутное бос. Перед тем, как идти, он зарядил пистолеты. Ремни с ними висели у него под кафтаном и снаружи были не видны. Нож, конечно, на боку висел, как и у многих, а вот саблю он оставил на ушкуе, когда они до Москвы доплыли. Железо дрянное да не воину, чтобы с саблей на боку ходить, кроме того, саблей уметь владеть надо. Однако и на дороге ему не везло. За весь день один обоз попался да и то встречный. Переночевал Андрей в лесу под елью. Опавшая хвоя мягкая, под елью всегда сухо, воздух чистый, а за день он прошагал вёрст 20, устал. На кафтане и сапогах осел слой пыли. Проснувшись, Андрей нашел ручей, умылся и напился. Вот только покушать было нечего, да это и не беда. В любом селе или просто на перекрестках дорог постоялые дворы стоят, где можно было вкусно поесть. Грунтовая дорога, наезженная, но пыльная и приглушала звуки. Он уже отошёл от места ночёвки версты 3, когда услышал впереди крики, звон оружия и удары. Съйдя с дороги и прячась за деревьями, он подобрался поближе. На дороге стоял небольшой обоз, две телеги, открытый вазок в середине и ещё две телеги. И вокруг этого небольшого обоза кипел бой самый натуральный. Пару минут Андрей приглядывался, пытаясь понять, кто с кем бьётся. На купеческий обоз не похож, на подводах груза не видно. На крестьянский тем более. Одежда не та, и для крестьян уж больно хорошо вооружены и бьются умело. А у крестьянина главное оружие топор за поясом, им и работать можно, и воевать. На обоз напали опричники. Только теперь Андрей разглядел на краю поляны лошадей, у которых из-за седёл торчали мёртлы. Опять крамешники, причём их было много, раза в 2 больше, чем обозников. Ближней к Андрею подвода было метрах в 10. Он увидел, как на ездового кинулся с саблей опричник. Он явно был опытен, сабля так и сверкала в его руке, и он непрерывно наносил ею удары. Обозник не менее умело оборонялся, отступая. Вот он оказался прижат к задку телеги, не переставая отбиваться, но опричник нанёс удар поперёк груди. Андрей увидел, как сабля рассекла рубашку ездового, и раздался отвратительный скрежещущий звук. До да ездового под рубашкой кольчуга дошло до Андрея. Вон, даже в прорехе железо блеснуло. Очень интересно, что это за бозники такие, которые под рубашки надевают кольчуги. Он пока наблюдал. Холодного оружия вроде сабли или сулицы у него не было. Да и если бы оно было, ни опыта, ни умения владеть им. Против опричника, напавшего на ездового, Андрей не продержался бы и несколько секунд, он это чётко понимал. Ух непростой это обоз. Обычных крестьяна опричники давно бы уже покрошили в капусту, но преимущество в численности сказывалось. Опричники понемногу выбивали из боя обозников, постепенно окружая обоз. Обороняясь, защитники медленно отступали, собираясь вокруг открытого вазка. Кто там в вазке? Кого же так самоотвержено Ирьяна защищают обозники? Андрею со своего места было видно плохо, бой сместился в сторону васка, и он перебежал за деревьями поближе. Он не решался вступить в бой, там были бойцы явно сильнее и опытнее его, и он решил выждать. Дерущиеся закрывали центр, внутри которого стоял вазок. Андреев забрался по веткам на дерево, невысокое, метра 4. Вот теперь другое дело. Видно было великолепно, как на ладони. В вазке сидел монах или какой-то другой служитель церкви в чёрном подряснике. Рядом с ним ещё один мужчина в цивильной рубашке держал в руках что-то похожее на походный сундучок или шкатулку. Несколько оставшихся в живых обозников в плотную окружили вазок и дрались яростно, не щадя себя. Опричники тоже несли потери. Их телами была усеяна дорога и поляна. Одному из опричников удалось вскочить на задок вазка. Он рубанул цивильного пассажира саблей по голове, но и сам рухнул, получив удар саблей в живот. Опричников оставалось трое против одного живого обозника, и тот вертелся ужом, едва успевая отбивать атаки. Андрей осторожно слез с дерева, вытащил пистолет, проверил, есть ли порох на полке, взвёл курок и направился к обозу. В пылу схватки сражающиеся не обратили на него никакого внимания. Андрей приблизился, и когда до причников оставалось метров 5, хладнокровно выстрелил одному из них в спину. От удара тяжёлой свинцовой пули того швырнуло вперёд, и он упал под колесо воска. Немсколька не медля, Андрей достал второй пистолет и взвёл курок. Сражающиеся на мгновение замерли, поражённые грохотом выстрела, однако разглядеть толком ничего не могли за клубами дыма. Чёрный порох, в отличие от современных, при выстреле давал большое дымное облако, изрядно пахнущее серой. Как только дым поднялся вверх, на Андрея бросился причник с саблей в руке. Медлить было нельзя, и Андрей с 3 метров выстрелил ему в грудь. Слава богу, пистолет не долосечки, иначе лежать бы ему зарубленным. Опричник отвернула назад к Воску. Диспозиция мгновенно изменилась, только что опричников было трое, а защитник один. Теперь же опричник остался один, и к тому же раненый в руку, а защитников стало двое. Вот только стрелять Андрею было уже нечего. У обоих пистолетов были разряжены, а чтобы их зарядить, нужно было время не менее 5-7 минут. Их у Андрея не было. Он сунул пистолеты на подвески ремня и поднял с земли саблю убитого апричника. В это время обозник яростно атаковал последнего кремешника. Тот едва успевал защищаясь подставлять под удары саблю. В какой-то момент обозник в запале приоткрылся, и апричник всадил ему конец сабли в шею ниже кадыка. Фонтаном ударила кровь. Глаза обозника помутнели, сабля выпала из его рук, и защитник упал. Но и опричник ослабел от потери крови из раненной руки, а последняя атака отняла у него все силы. Он стоял, качаясь, опираясь на саблю. Андрей подскочил к нему прыжком и наотмашь ударил крамешника саблей по шее. На лицо его попали капли брызнувшей крови, и опричник упал. Над местом схватки воцарилась тишина, даже птицы не пели. Андрей оглядел поле боя, да тут трупов 20, погибли все. Неожиданно со стороны васка послышался голос: "Подойди ко мне, добрый человек". С пола васка поднялся монах. Когда сабле ударили его соседа, он инстинктивно упал на полы, это его спасло. Андрей приблизился. "Спасибо тебе, что помог. В самую трудную минуту пришёл на выручку, не побоялся". Извини, святой отец. Уж больно кремешников не люблю, а ещё не люблю, когда нападают большинством. Славна, как тебя звать? Андреем. А фамилия? Откуда ты? Зачем фамилия? Вдруг ты в пыточную избу меня передать хочешь? Упоси тебя Бог, как тебе такое пришло в голову? За добро зло мне отвечают. Всяк бывало. Ах, беда! И толмоча мы его убили. И вот за что? Человек был тихий, богобоязненный, три языка знал. Монах покачал головой. Ты мне поможешь? Конечно, святой отец. Меня Гермогеном зовут. Я монах с подворья Хутынского монастыря. Это где ж такой? Не слыхал. Так в Великом Новгороде? Прости, отец Гермоген. В Новгороде я не был. Так ты купец? Уже нет. Чем я могу помочь тебе? Тела моих людей надо собрать, на телеге погрузить и до первого монастыря или церкви довести. Их нужно на кладбище похоронить, как положено. Парни отважно сражались и заслужили обряд отпевания. Отец Гермоген, один я не справлюсь, тебе помогать придётся. Они начали вдвоём грузить тела на телеге. Тела были тяжёлыми, потому как под рубахами у всех были кольчуги, а с виду не скажешь. Потом Андрей собрал оружие, причём и защитников, и опричников. Оружие стоило дорого, зачем его бросать? Под конец стал привязывать узцы одной лошади к заткуте леги другой, а закончив остановился. Отец Гермоген, верёвка найдётся? Зачем? Лошади опричних тоже хочу вести. Оставь пустое. Если продашь на торгу, наведёшь на след. Об этом Андрей как-то не подумал. "Ну, муще, лицо у тебя в караве только людей пугать". Андрей нашёл ручей, вымыл лицо и руки. Отец Гермоген уже сидел в воске. Андрей подошёл, вытащил пистолеты, положил их на облочок и старательно зарядил. Монах внимательно следил за его действиями. "Отец Гермоген, тебе-то чего смотреть? Твоё оружие слово Божье". "Оно так, только ведь Господь помогает мне вот этими инструментами и твоими руками". Спорить с монахом Андреем не стал, знал, что бесполезно. Зарядив пистолеты, он сунул их под веску ремней, затем из кучи оружия, сваленного на одну телегу, он выбрал себе саблю получше. Выбирал не по красоте ножен, а по стали клинка. Потом опробовал лезвие на волосах руки. С сабельным боем Андрей не владел, но в металлах разбирался отлично. Всё-таки инженер. Отец Гермоген смотрел на Андрея не отрываясь. И Андрею возникло стойкое ощущение, что он приглядывался, оценивал, взвешивал, выбрав себе саблю по руке и качеству, Андрей подвесил её в ножнах на пояс. Ну что, трогаемся? Да, пора, согласился отец Гермоген. Вот что, Андрей, если со мной в дороге случится что, передай этот сундучок в софийский храм в Новгороде архиепископу Пимену, не случится. На всё воля Божья. Коле так передам, если сам буду жив. Ну вот и славно. Трогай. Андрей уселся на первую телегу, на ней было грудой свалено оружие, и взялся за вожжи. Но милы лошадь пошла, и за ней весь обоз. Как ни странно, но за ними пошли несколько лошадей опричников. Так обоз со страшным грузом мёртвых тел шёл вёрст 10. Потом показалось небольшое село Сёл отличались от деревень тем, что в них были церкви. Пряв прямо к церкви, прокричал Андрею сваска отец Гермоген. Вроде Андрей сам не понимал. А босс по единственной улице подъехал к церкви. Гермоген вышел, держа в руках походный сундучок. Что у него там? недоумевал Андрей. Он всё время держит его в руке. Золото, сомнительно слишком легко несёт. Уж сколько весит золото, Андрей знал. Такой сундучок весил бы пуда 2, и в одной руке нести его человеку в годах, каким был Гермоген, было бы затруднительно. Почти сразу из дверей небольшой церкви выбежал священник. Он поклонился Гермогену, а тот осиял его крестным знамением. О чём они говорили, Андрей не слышал, но вскоре на колокольне зазвонил колокол, и к церкви потянулись люди. Мужики стали рыть могилы на кладбище за церковью. Часть из них сразу же ушла и вернулась часа через 3 с гробами. Их привезли на подводах. Покойников уложили в домовины, и сам Гермоген счёл молитву. Обузников похоронили, по традиции должны были быть поминки, но отец Гермоген подошёл к Андрею. Согласен ли ты, сын человечий, сопровождать меня в великий Новгород и защищать по дороге? Согласен. Меня всё равно по пути. Отлично. Господь услышал мои молитвы. Ты православный ли? Андрей молча вытянул из-под ворот арубахи нательный крестик. Мне хорошо без поминак уезжать. Не чужие мне люди были, но мне надо срочно прибыть в Новгород. Полагаю, Господь нас простит. Тогда едем. Кваску привязали лошадь, на телеги лежало оружие убитых. Брать им поверь пригодится. Трогай. Андрей уселся на облучок, теперь ехать стало лучше, а босс состоял из воска и телеги, и управляться с ним стало проще. А лошадей с подводами куда? Оглянулся на село Андрей. Местный священник распорядится, он человек разумный, наверное, в бедные семьи отдаст. Лошадь даже не боевая, ни скакун, а тягловая, стоила немалых денег. В крестьянском хозяйстве без неё никуда, ни землю вспахать, ни дров на зиму привезти. Отец Гермоген несколько раз оборачивался. Андрей заметил, что он сидел, полуобернувшись на облучке. Погони, опасайтесь. Её, думаю, не случайное нападение было, каб не братия из владычного полка я бы уже беседовал с господом. Про владычный полк Андрей слышал в первый раз. Про какой полк ты говоришь, отец Гермоген? Не знаешь, что ли? Нет, покачал голову Андрей. В господине великом Новгороде три рати. Две из них постоянные дружина князя и владычный полк, подчинённый архиепископу Пимену. А на случай войны есть ещё ополчение. Им тысяцкий ведает и запасы: копья, луки, стрелы всё у него хранится. И богу, отец Гермоген, провладычный полк не слыхал ранее. Такое не только в Новгороде, но и в других епархиях есть. Да, в той же Москве окаянной вырвалось у монаха. Не любишь ты Москву, отец Гермоген? Не люблю. А за что её любить? Как этот ирод сел на престол, так создала причину порождения дьявола. Пфу! Гермоген перекрестился. Ехали они почти до темно, а когда на землю стали опускаться сумерки, остановились на постоялом дворе. Прислуга поставила лошадей в стойла, насыпала им овса, дала воды. Гермоген снял комнату, но прежде прошёл в трапезную. Ты что кушать будешь, обратился он к Андрею. Я бы чего подешевле. Щед с хлебом. Э, нам завтра силы нужны. Ощи еда не сытная. Заказывай, что хочешь, я заплачу. Ты вроде как на службе у меня. Так ведь, по статье с гермоген. Э, Андрей, пост не соблюдают воины, болящие и странствующие не знал, знал, писание читал, но как-то вылетело из головы. Гермоген сам сделал заказ. Андрею мясного, курицу жареную целиком с гречневой кашей и пироги с капустой, сыта. Сам же поел жареной рыбы с хлебом и запил молоком. Вот теперь пойдём отдыхать. Они зашли в комнату, Гермоген поставил на стол сундучок и сам запер дверь на запор. Ты уж, прости, тебе на лавке спать придётся, кровать одна. Мне не привыкать. И помни, чтоб не случилось, береги сундучок. Да помню я, отец Гермоген. Не серчай, дело важное. Да кому твои бумаги нужны? Подковернул его Андрей. А откуда, знаешь, про бумаге? Глаза Гермогена остро блеснули. Догадался. Если б в нём было золото, сундучок был бы неподъёмным, затрепёты бы так не держался. Вот и остаётся бумаги. Молодец, наблюдательный. Это не главное моё достоинство. Жалко, толмачами его убили. Рядом со мной в воскке сидел. Потеря большая, пока такого сейчас найдёшь, тоже мне беда. Да, "Ты хоть один язык, кроме русского, знаешь?" возвысил Гермаген голос на Андрея. "А как же, целых 40?" пошутил Андрей. Гермаген неожиданно произнёс фразу на греческом, и Андрей её понял, сходу перевёл. Гермаген продолжил на латинском: "Этот древний язык применялся дипломатами, врачами и священниками". Андрей и эту фразу перевёл к своему удивлению, Гермаген уставился на него подозрительно: "Ты не шпион ли, Ионов?" Посей Господь. Я его в глаза никогда не видел. Окрамешников ни одного уже жизни лишил. Да ты сам видел. Видел. Ирмоген заговорил на немецком. В Новгороде немецкий знали многие: купцы и ремесленники, бояре, служилый люд, те, кто часто общался с заморскими гостями. Андрей и эту небольшую речь перевёл. Гермоген удивился, глаза его округлились. Он встал и обошёл Андрея, приглядываясь. Ты, где языка научился? Жизнь научила. Я ведь во многих странах был, не только на Руси. Ха, занятно. Насчёт стран Андрей солгал. Гермоген впирился глазами в Андрея. Ну-но, -ну, поиграем в гляделки. Взгляд у Гермогена был тяжёлый, испытывающий, проникающий в самую душу. Андрей глаз не отвёл. Да, похоже, ты не лжёшь и не чистых помыслов у тебя нет. Я и не сомневался. Ярозеешь? Не думал. Вот что. Есть у меня мысль. Ты ведь человек свободный, а то всего. В самый раз. Предлагаю тебе для начала вступить во владычный полк. Не, Гермаген, не воин я, не моё это. Месяца на три, а замбое научишься саблей владеть, копьём. Доброе слово, подкреплённое пистолетом, надёжнее. Серый, твой пистолет воняет, как и дьявол. За таким оружием будущее. Что ты можешь знать о будущем? Даже я, служитель Господа, не знаю, что будет завтра. Так вот, словечко я за тебя перед архиепископом замолвлю. Помашешь сабелькой, а потом ко мне в канцелярию. Зачем? Толмачом, не уж не понял. Скучная работа бумаги переводить не по мне. Ты гляди, какой ершистый. Саблей он махать не хочет, над бумагами сидеть не будет. Вот сегодняшнее событие это часть нашей службы, службы кому? Серкви, и великомунов в городе золотых дворцов не обещаю, но комнату на подворье выделю. Будешь сыт, одет, обут, а бут уж дальше, как себя проявишь. Надеюсь, писать умеешь. Андрей засмеялся. Ты чего? Я ещё считать умею, причём лучше тебя. Один из смертных грехов гордыня. Я не бахвалься, я просто сказал. Ах, не простой парень, ох, непрост. Конечно, каждый человек загадка. Позже поговорим. А сейчас спать надо. Путь трудный. Они легли отдыхать. Гермоген поворочился, потом спросил: "Так я не понял. Ты согласен?" "Согласен. У меня нет выбора. Руками работать можно, на паперти стоять. Выбор есть всегда. Философия и схоластика". Андрей уснул, Гермоген уже не спалось. Такого человека, как Андрей, он ещё не встречал. Многих людей он видел насквозь, а этот умён, многие языки знает, владеет тогненным боем, и кто его знает, какими ещё достоинствами обладает. Для простого купца слишком многими. Стал быть парень и лисущая находка, или шпион те же схизматиков. У папы Римского сила и власть велики, давно алчет Русь в свою веру обратить. Надо к парню приглядеться повнимательнее. Утром они по завтраку, прислуга вывела лошадей, запрягла их в вазок и в телегу. Тронулись в путь. Отец Гермоген обратился к монаху Андрей: "Ты изне в первый раз едешь по этой дороге?" "Да, ты прав. Я её наизусть знаю. В год по два-три раза к митрополиту ездить приходится. А что? Съехать бы нам с дороги, другим путём направиться. Если опричники вас поджидали, значит, знали, где будете проезжать. Да?" Пожалуй, на первом же перекрёстке Андрей повернул направо. Если поворачивать налево, то дорога приведёт к Смоленску, владениям Иоанна. Им повезло. Буквально через 10 верст в глухом урочище их уже ждали. Не получив известие о захвате важных бумаг, какая возвращение посланного отряда, причники решили повторить попытку. Окольными путями Андрей с отцом Гермогеном добирались 2 недели. Утром они завтракали и ехали до обеда, потом останавливались. Лошадь не судна, она требует отдыха. Ей воды надо напиться, травы пощипать, причём нельзя её кормить одной травой, надо ей овёс давать. И всё-таки добрались они до Новгорода. Уже на ближних подступах встречные увидя в Гермогена, ломали шапки и кланялись. Андрей понял, что Гермоген личность в Новгороде известная. проехав в городские ворота, они направились к Софийскому храму. Андрей остановился перед оградой храма. "Идём со мной", пригласил его Гермоген. Подхватив сундучок, монах направился к храму. Андрей не отставал. Увидев Гермогена один из священников тут же подошёл и проводил их в боковой придел. Из боковой двери навстречу Гермогену вышел седой священник. Они облабызались. Поручение твоё, архиепископ, исполнено. Бумаги в сундучке, во многом бумаги да и я сам целы только благодаря этому молодому человеку, священник кивнул, а Гермоген продолжил. Толмач убит, как и воины владычного полка. Но Господь не оставляет нас своим попечением. Андрей знает многие языки и согласен вступить во владычный полк. Не торопишься ли ты, Гермоген? Я потом всё расскажу на едене. Куда его определить? На подворье завтра решим. Хорошо, святейший. Андрей с Гермогеном проследовали в воскре на подворье Хутынского монастыря. Послушники взяли подусцы лошадей и повели их к конюшне. Пойдём, Андрей, на вечернюю молитву, потом трапезничать. Они помолились вместе с братией, а потом направились в трапезную. По случаю поста ели постную пищу. Пшонную кашу, заправленную конопляным маслом. Как уж её готовили монахи, неизвестно, но каша была отменно вкусной, и Андрей хотел уже было попросить добавки, но постеснялся. "Брат Илья, покажи Андрею гостевую комнату, пусть отдыхает. Мы проделали долгий путь". Илья склонил голову: "Ступай за мной, путник". Комната оказалась небольшой кельей с толстенными стенами и маленьким муским окном. Войдя, Андрей перекрестился на иконовом углу. Илья вышел, а Андрей разделся, снял сапоги и рухнул на жёсткий топчан. Ощущение безопасности и усталость сделали своё дело. Он мгновенно уснул. Утро началось непривычно. Его разбудил Илья. Рано ещё, дай выспаться, пробормотал Андрей, но Илья был непреклонен. После умывания назоутренню, потом скромный завтрак Затем Андрея посадили на повозку. Ездовым был послушник. Куда едем? поинтересовался Андрей, но послушник молчал. Они ехали час-два, лошадь едва тащилась. Но Андрею некуда было спешить, вскоре они подъехали к монастырю. Их заметили издалека, распахнули ворота, и началась у Андрея новая жизнь. Жил он в большой комнате на 40 человек. Вставали рано, молились в церкви, завтракали и занятия до обеда. Андрея учили владеть саблей, копьём, метать сулицу, и всё это нужно было уметь делать в кольчуге. Весила она немало, килограммов 10, первое время утомляла, причиняла неудобство, даже почесаться нельзя было, но к исходу месяца Андрей к ней привык. После полуденной молитвы и обеда короткий отдых и снова занятие. Рукопашный бой и метание ножа и топора, режим был жёсткий, исключений из правил ни для кого не существовало. После вечерней молитвы и ужина парни падали без сил, спали без сновидений. После первого месяца занятий старший выбрал наиболее способных бойцов, подающих надежды, и назначил их десятниками. Это первая ступень военной иерархии. Андрей это учесть миновало, но он и не собирался делать карьеру воина. Занимался он усердно, не отлынивал, но просто по сути своей ему было интересно узнавать новое, приобретать ранее незнакомые навыки. Временами он ловил на себе внимательный взгляд монаха Викентия, бывшего здесь старшим и отвечавшего за обучение. Андрей чувствовал, что за ним наблюдают, оценивают. Через 2 месяца его вызвали к Викентию. Войдя в этой большой келье монаха, служащей ему одновременно кабинетом и спальней, Андрей увидел Гермогена. "Здравствуйте, отец Гермоген". "И тебе доброго здоровья, Андрей. Как идёт обучение?" "Нормально". Гермоген повернулся к Викентию, тот подтверждающе кивнул. "Занимается он усердно, однако выдающимся бойцом ему не быть". Такой оценки себя любимого Андрей не ожидал. "Викентий, мне надо побеседовать с Андреем". Мнах молча вышел. Прачти гермаген протянул ему лист пергамента. Сначала Андрей не мог понять, на каком языке написан пергамент. Однако, когда он начал читать вслух, всё встало на свои места. Это был древний арамейский язык, на котором говорил Христос. Гермаген выслушал перевод, кивнул, забрав у него из рук лист пергамента, он протянул Андрею следующий. Этот лист был написан на английском и читался легче. Прочитав, Андрей и его перевёл. Сначала он читал текст механически, но потом, увидев удивлённое лицо Гермогена, прочитал текст ещё раз для себя. Письмо было списано с подлинников, которым Иван Грозный обращался к английской королеве с предложением дружбы и выражением согласия на благосклонность к торговле на Руси английских купцов. Верно ли толмачитш Андрей? Истина, дважды перечитал. Интересно, Гермоген задумался. Ладно, иди занимайся. Похоже, я в тебе не ошибся, Андрей встал. Надеюсь, тебе не надо предупреждать, что кому-либо говорить о письме нельзя, даже Викентию. А ты сомневался, отец Гермоген? Предупредил. За длинный язык можно поплатиться. В конце письма не было подписи, но по тексту Андрей понял, кто его автор. Да и подлинник писал не он, а толмач из посольского приказа. Иоанн только расписался и скрепил свиток государевой печатью. Но если так, то Новгородцы имеют своего шпиона в самих верхах, в ближайшем окружении царя. Но не исключено, а вероятнее всего абсолютно точно, что такое шпиона может быть и несколько. Есть и в Новгороде в многочисленных службах архиепископа, ведь Новгород республика, и самые важные решения принимаются на вече, где правят бал бояре. Кто-то из них склоняется к польши, кому-то люба Москва. Вот в их рядах и есть осведомители. Всё это Андрей просчитал быстро. Ты что стоишь, Андрей? Али, спросить чего хочешь? Как близко к царю Ивану стоит ваш человек? Ты "Что? Как ты мог подумать такое?" сразу побогравев, замахал руками Гермоген. "Гермоген, я и читал письмо и понял, о чём речь. Его в лучшем случае держали в руках три человека. Сам царь, толмачии, писец. Ну, может быть, диак посольского приказа. Кто-то же из них сделал список. Списком называли копию. Эй, слишком умён, Андрей. И умеешь из малого делать правильные выводы." Гермаген, я не всё сказал. Если рядом с царём на самом верху, куда доступ только приближённым, стоит ваш человек, то шпионы Ивана есть и в Новгороде, и, скорее всего, среди бояр, но не исключено, что и среди братьев Софийского храма. В Святой Софии? Голос Гермагена сорвался, вместо багрового он сделался бледным. Он посидел так несколько минут. Кто? Откуда мне знать? Я пришёл к такому же выводу через несколько лет, а ты почти сразу. Это невероятно. Я доложу самому Пимену, предположение слишком серьёзно. Да, подозрение серьёзное, но не беспочвенное. Кто среди бояр на Москву смотрит, я знаю. Это ещё не повод обвинять в измене. Верно, но среди окружения архиепископа не верю. Как бы поздно ни было потом, Неуж за деньги перешли? Вспомни Иуду. Хорошо, иди. Так уж получилось, что они сказали друг другу не всё. Часть просто умалчали, часть высказали намёками, но друг друга поняли. Для более далеко идущих выводов у Андрея не хватало информации и знания местных особенностей. Кто из бояр или священников какую политику ведёт и в чём их интерес? Гермоген же наоборот, Он жил тут давно и знал, кто чем дышит. Кроме того, он знал ситуацию в Москве и в других княжествах. Хоть многие из них сейчас под Москвой, но и там есть недовольные. Только вот выводов быстрых и верных он сделать не мог. Святой Софии и архиепископу Пимену он был предан, но одной преданной службы мало. Ему не хватало той остроты мышления, способности к логике и анализу, которыми владел Андрей. Гермоген это почувствовал и решил не ждать, когда Андрей пройдёт курс молодого бойца. Он задумал завтра же поговорить с архиепископом и взять Андрея в свою канцелярию. Служба его у Пимена была большей частью тайной. Были писцы, писали бумаги, но это была видимая часть службы. А ещё была часть службы скрытая от посторонних. По уложение архиепископ Новгородский возглавлял совет при вече, а также в распоряжении Пимена находились городские и церковные деньги. Потому Пимен ради веру православную и город одновременно собирал сведения о вероятных противниках. Его интересовало всё: и экономика, и политика, и служба для этого была, которую возглавлял Гермоген. Нечто вроде тайной канцелярии контрразведки под прикрытием церковно-дипломатической службы. Конечно, Андрей всех тонкостей не знал, но догадался, что это за возничие, у которых под трубашками кольчуги, а у монаха, которого они везли, занятный сундучок. Непросто. Тем не менее, что-то у Гермогена не срослось. Пимен ли не соизволил, либо Гермоген был неубедителен, но Андрей остался в монастыре. Он тренировался с оружием, бегал вокруг монастыря с камнем на горбу, как и другие. Между тем, тело его от постоянных физических нагрузок окрепло. Он научился хотя бы защищаться саблей, но больше всего ему понравилось метание копий. Здесь он достиг неплохих результатов, удостоившись похвалы Викентия. И уж совсем неожиданно для себя он научился владеть кнутом. У них в десятке был один сельский парень, и кнут у него был особый, из бычьей кожи, с длинным хлыстом. Ударом его резким, как выстрел, парень ломал жерди за 5 метров от себя. Другие посмеивались, а Андрей попросил: "Научи". Он ещё помнил, как пользовался кнутом его ездовой. По вечерам они выходили в дальний угол, и парень показывал, а Андрей повторял. Теоретиками учителем селянин казался плохим, но удар Андрею он поставил. За месяц тренировок бывший купец научился попадать в свечку на семи шагах. "Это что? Это волство", сказал как-то селянин. "Ударом такого хлыста человеку запросто хребет ломают, а уж если ещё и резко дёрнуть на себя рукоять сразу же после удара, то и кожу можно содрать. У меня кнут простой, а есть умельцы" Наконец хлыста небольшой свинцовый грузик помещают. Делают разрез на кончике, туда вставляют свинец и всё опускают в воду. Как хорошо намокнет, выставляют на солнце. Кожа даёт усадку и грузик как клещами держать будет, не выскочит. Ты прямо умелец, как кат. Катамин на Руси называли палачей. Парень сначала едва ли не обиделся, но потом понял, не оскорбить его Андрей хотел. Кнут не оружие, На него внимание никто не обращает, особенно когда на облучке сидишь. Не саблеветь, а пригодиться может. А ты не пробовал кистенём? Кистенём? удивился Андрей. Так это же разбойничье оружие. С чего ты взял? Теперь пришёл черёд удивляться селянину. С ним князья на охоту ездят, зайцев на лошадях бить. Да? Что, зайцев? Волков? Оружие удобное, внешне не видно и шума нет. Ха, Андрей задумался. Приёмки с тенём никто не пользовался, а из многочисленной литературы он почерпнул предубеждение к этому виду метательного дробящего оружия. Смотри, селянин поставил на поленна щепочку, воткнув её в щель. Отошёл на пару шагов, взмахнул рукой, щепка треснула и отлетела. Самого кистня Андрей почти не заметил. Милькнуло что-то и всё. Покажи Селянин вытряхнул из рукава кистьень. Выглядел он как небольшой шар, только из свинца. Андрей взял его в руку, тяжёлый. Шар был оплетён, как в корзинке, тонкой бичёвкой. Кистьень ещё железный, может быть, и не обязательно круглый, я видел гранённый. И вместо верёвки стальная жилка, а или цепочка. Попробуй Андрей привязал на своё запястье верёвку и метнул в полена кистьень. Не попал. Кистьень дёрнулся верёвкой назад и прибольно ударил Андрея по колену. Он едва не взвыл. А, понял. А если точно в голову, то только кости с мозгами полетят во все стороны. Купи себе такой и занимайся сам. Наука не велика. Опыт только нарабатывать надо. Андрею кистень понравился своей скрытностью. Даже летом его вполне можно было носить в рукаве рубашки. Он купил в Новгороде у оружейника стальной кистень свинцовый мягковат, а стальным вполне можно было промять стальной шлем на голове, случись такая необходимость. И вечерами, когда молодые бойцы уже лежали на жёстких топчанах, он отрабатывал удары. Каждый день 1 час. В конце срока обучения приехал десятник из владычного полка, мужи серьёзный и опытный, он испытывал лично каждого бойца, проводя поединок. Оружие было учебное, деревянное, дабы не нанести увечий. Андрею удалось продержаться против опытного противника пару минут. Всё, ты убёт, заявил десятник. Бой не реальный, не согласен. Хочешь повторить? На моих условиях. Я сейчас Андрей сбегал в келью, надел пояс с пистолетами, а в рукав спрятал кистень. Вернувшись, он увидел, что на площади его уже ждали, образовали круг. Десятник: "Возми щит". Десятник покраснел от возмущения и сцепил зубы. "Ну сейчас он покажет этому выскочке". Вокруг них стояли молодые бойцы, Викентий и монахи. "Бой!" махнул рукой Викентий. Андрей не стал медлить, он выхватил заряженный пистолет и выстрелил в верх щита, только щепки полетели. Всё, ты убит, заявил он десятнику. Так нечестно, оружие разное, возразил десятник. А в реальном бою ты будешь спрашивать противника, какое у него оружие? 1 на 1, подвёл итог Викентий. Не согласен, повторим. Десятнику было стыдно признать своё поражение. Хорошо, Как только Викентий махнул рукой, объявляя начало боя, десятник бросился на Андрея. Тот мгновенно упал и резко выбросил вперёд кистьень, целясь в нижний край щита. От удара понизу щит своим верхом пошёл вперёд, открыв голову десятника. Андрей выхватил второй пистолет и выстрелил. Нет, не в голову, выше. Убит. Опять нечестно. Заерепенился десятник. Но «Ну, надо же так. Приехал проверять выучку молодых бойцов, а тут, пусть и в учебном бою, но совсем зелёный боец дважды одержал над ним победу. Да, да, не по правилам, подвёл и то Квикентий. Про огневой бой речи не было. Я пистолеты в реальном бою применял, потому же иф остался. Ерунда твои пистолеты. Выстрелил и остался без оружия. Их же заряжать долго. Верно. Но для ближнего боя ещё сабля остаётся кистень, а для дальнего боя пищали есть. И как ты эту дуру будешь носить? У неё ж полпуда веса. В общем, ничья, дипломатично заявил Викентий. Признавать поражение опытного прошедшего не один реальный бой десятника было совестно. Да и оба учебных боёв в самом деле прошли не по правилам. На Викентию было приятно, что его ученик не подкачал, проявил находчивость, не зря он их гонял 3 месяца. В целом, десятник по пополнению остался доволен, два десятка новичков для небольшого по численности владычного полка прибавка заметная. Владычный полк имел две сотни воинов и немного уступал по численности княжеской дружине. полк, без крайней необходимости в бой не кидали, с тем же левонцами, но он постоянно нёс потери. Его воинов использовали для охраны лиц, исполняющих тайные или опасные поручения. Стычки с разбойниками, коех на дорогах было изрядно, происходили регулярно, а в последней сражались ещё и с крамешниками. Новгородцы держались независимо, чем раздражали опричников, и в полку была постоянная, хоть и небольшая, убыль. Платили воинам неплохо, жильё и питание обеспечивала казна. Кто в здравом уме добровольно уйдёт? Опять же, престижно, где-нибудь у купца в охране, у самовархи епископа на службе. Но отбор был строгий. Пьянец, дебаширов и людей других вероисповеданий не брали. Утром, после молитвы и завтрака, пополнение ушло вместе с десятником. Андрей тоже встал в строй, однако Викентий его отозвал. Насчёт тебя, указание от Гермогена было жди. Новобранцы ушли, и в монастыре сразу стало как-то пусто, хотя сами монахи и послушники монастыря остались. Но это были люди, отдавшие себя служению Богу, а не воинским забавам. Однако при всём при том, при любом нашествии врагов монастыри с их укреплёнными стенами всегда становились оплотом сопротивления. туда стекался люд со окрестных деревень и сёл, укрываясь от врага. В монастырях всегда хранилось оружие, и монахи отважно оборонялись. Постоять за свою землю с оружием в руках для Божиих людей всегда было честью и долгом. Из их числа появлялись прославленные монахи-воины, сохранившие память о себе в былинах и сказаниях. После обеда в Васке приехал гермаген Сначала он прошёл к Викентию, беседовал с ним, потом послушник позвал Андрея. Здравствуй, Андрей. Доброго здоровья, отец Гермоген. Окончилась твоя учёба. Пора за дел приниматься. Честно говоря, заждался я. Собирайся, поедем. Я готов, вещей у меня нет. Тогда едем с Богом. Послушник распахнул ворота, и вазок с Гермогеном и Андреем на облучке выехал на дорогу. На подворье хутонского монастыря Андрею отвели комнату, небольшую с узким окном на третьем этаже. Из обстановки стол с табуретом, деревянный топчан и сундук для вещей. Располагайся, держи ключ. На этом этаже люди отца Гермогена. Чужих здесь не бывает, но дверь всегда держи на замке. Воровства у них не бывает, все служки проверенные, но тебе регулярно придётся работать с бумагами. Видеть их никто не должен. Понял? Молитвы, завтраки, обеды и ужины по расписанию, как в монастыре. Думаю, для тебя это не в нове. Андрей кивнул. Подчиняешься отцу Гермогену, а с хозяйственными вопросами, жалованье, одежда, письменные принадлежности, да мало ли чего это ко мне. Я ключарь подворья. Меня зовут Фома, а меня Андрей. Я знаю, улыбнулся ключарь. Можешь сходить в город, купить что надобно. Вот тебе деньги за 3 месяца, которые ты в монастыре пробыл. Ключарь: "Полескуй лету". достал монеты, вручил Андрею и ушёл. Андрей пересчитал монеты, выходило 1 рубль 50 копеек. Немало, но и немного. Но опять же, жильё и харчи бесплатные. Андрей повертел в руках ключ, массивный, замысловатый, с закавырестой бородкой, затем замкнул дверь и отправился в город. Ему хотелось видеть новые лица. За 3 месяца в монастыре одни и те же лица приелись, тем более что и общения-то не было, только учебные баиды, да пробежки с тяжестями. Через квартал от подворья кипел торг, и Андрей свернул туда. Надо было купить новую рубашку и исподнее белье. Сменного белья не было и приходилось стирать через день. Он купил себе обновки, прошёлся по торговым рядам, поспрашивал по старой купеческой привычке цены. Изобилие в рядах поражало. Здесь было всё, что только можно было вообразить: любые ткани и одежды, посуда керамическая и стеклянная, обувь на все времена года, туфли и сапоги, даже поршни из шкуры зайца, тапочки нововосточной манеры из войлока с загнутыми носами, изделия из кожи, ремни, безрукавки, тафьи, а уж оружейные лавки и вовсе поражали воображение. Андрей поймал себя на мысли, что если бы сюда прислали современных милиционеров, ошалели бы просто. Ножи обеденные, боевые, сабли, копья и рагатины, щиты, стрелы, луки, арбалеты и даже недавно появившееся огнестрельное оружие. В овощных рядах глаза разбегались от трепы до яблок на любой вкус. Оглушали своими криками расхваливающие товар торговцы рыбой. Свежая, солёная, вяленая, копчёная рыба всех сортов и видов, от местного карася до вяленой белорыбицы. В отличие от торговцев рыбой, золотокузницы, как называли тогда ювелиров, были степенные и молчаливые. К их товарам подходили покупатели столь же важные, дародные, с пухлыми кошельками. В отдельных углах продавали скот, овец, коров, свиней, Рядом торговали лошадьми, сбруей, телегами, имей только деньги и купишь всё, что твоей душеньке угодно. Толчея была изрядная. Кто-то пришёл купить, нектры приглядеться. Были и воры, промышлявшие в тесноте и толкучке и срезавшие коллиты с поясов. По торгу ходили городские стражники, не дававшие вспыхивать спором и дракам. Кого-то толкнули в толчее, другие подозревали, что их обвесили. Всё как всегда, как 100 лет назад. Оглушённый людским говором, криками продавцов, бленьем, мычанием и ржанием живого товара, Андрей слегка уставший выбрался из людского водоворота и пошёл на подворье. Оставив покупки, он отправился побродить по улицам. Негоже, служа великому Новгороду, не знать города. Новгород делился на 5 концов. вроде современных районов: Плотницкий, Славенский, Неревский, Гончарный и Загородный. Концы разделялись на сотни, сотни на улицы. Каждая улица или квартал была местом работы и жилья мастеровых одного направления: кузнецов или кожевенников, ткачей или гончаров. От каждой улицы избирался уважаемый человек старшина. разрешавший цеховые споры, следивший за порядком и представлявший интересы выборщиков в совете. В отличие от Москвы, новгородцы вели себя более раскованно. Женщины могли ходить по улицам без сопровождения мужчин, владеть лавками, работать. Многие были грамотны. При встрече с боярином люди не кланялись в пояс, ломая шапки. Московского подобострастия здесь не было и в помине. Андрей ходил по улицам до вечера, запоминая расположение, названия, в дальнейшем это могло пригодиться. И обустроенные улицы были лучше московских. Тротуары из досок уложены на жерди, мостовые из камня или дубовых плах. После дождей не было ни пролазной грязи, в которой запросто можно было утопить сапоги. И в дальнейшие дни, по мере того, как Андрей узнавал город, он нравился ему всё больше и больше. Конечно, жёсткий распорядок в монастыре и на подворье немного досаждал, даже раздражал. Но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Опоздал на завтрак остался голодным. Андрея сначала посадили переводить тексты писем. Тексты были ни о чём интересном. Например, он переводил с немецкого: кто что купил, да что и сколько на торгу стоит. описывал явно какой-то бургер из небольшого немецкого городка. С текстом Андрей справился быстро. Он перевёл три письма и отнёс переводы отцу Гермагену. Тот бегло прочитал тексты переводов. "Владяц, быстро справился. Даю тебе работу посложнее". Он дал Андрею свиток со сломанной печатью. "Мы это письмо перехватили. Гонец, который его вёз, убит, и от кого и кому письмо, сказать уже не сможет. И письмена странны. На чтолмачи 3 дня бились, но даже подступиться не смогли. Попробуй, проверь свои силы. Андрей взял свиток, развернул пергамент. Вот ведь загадка. В своё время, учась в институте, он освёл только английский, а после переносов Средневековья владел любым языком. Просто невероятное что-то. Письмо было написано явно не простым человеком, похоже, писарем человека властного, богатого. Отец Гермоген, письмо на уйгурском. Отец Гермоген, обычно не показывавший эмоций, удивился, брови его вскинулись: "Погоди-ка, это татарское? Не совсем. Письмо писано от татарина к татарину, но человеком высокого звания. Только они для секретности держали при дворах уйгуров и всю переписку вели на этом языке. А Том знаю. Ну, встретился только в первый раз. Сочти. Андрей пробежал глазами по тексту, потом ещё раз. Вроде как письмо крымского хана Девлет-Гирея в Ливонию. Кому не знаю, не понимаю. Просит с согласия прислать посла для переговоров. О чём сами переговоры не сказано. Гермоген даже пристал с жёсткого кресла. Верно ли ты понял? Найди другого толмача, пусть подтвердит. Кабы это было просто, везло. Что ещё ты? Язык сей знаешь? Редкость. В возбуждении Гермоген стал ходить по комнате. Прочти дословно. Андрей перечитал текст письма. В некоторых местах Гермоген его останавливал и просил повторить. Да, похоже ты не ошибся. Письмо от Крымского хана. Но вот кому? Андрей лишь пожал плечами. Откуда ему это знать, если в начале письма в приветствии нет имени или фамилии? Неверникахо опасался, что послание может попасть в чужие руки, что, кстати, и произошло. Мало того, что применялся язык редкой и малочисленной народности, перевести с которого смогут едва ли несколько сот человек во всей Руси, так и обращения нет, которое указывало бы на должность или хотя бы звание, скажем, светлейший князь или что-то в этом роде, могущее дать подсказку. Придётся о перехваченном письме доложить архиепископу слишком важные сведения, пока только намерения действий. Крымский хан не из тех людей, которые болтают попусту. Скорее всего, он хочет договориться с неведомым пока нам человеком о совместных действиях тогда против Москвы. Почему так думаешь? сил потрепать, пограбить другие более слабые государства укромчиков хватает. Москва слишком сильна, хану нужен союзник. Ха, ты как будто мои мысли прочитал, сам об этом также подумал. Если хан пойдёт на Москву, для новгородцев это благо. Испуганный ханским набегом Иоанн не двинет силы на Новгород. Ты проницателен не по годам и догадлив. Однако же, девлет-гирей за спиной поддержку чувствует Османская империя. Именно. А, Иван как обезумел, видных бояр, верных слуг государевых казнит. В ссылке ссылает, к себе же приближает людей незнатных и ничтожных. Случись война с крымчаками, татары Москву кровью зальют. Нам это тоже не выгодно. После Москвы следующей целью станет Новгород. Гермоген внимательно посмотрел на Андрея и кивнул. Москва сейчас как забор стоит между Крымом и северными землями. Пойдёт она, тут же крымчаки и ливонцы начнут нашу землю терзать. Потому, следует, если опасность для Москвы серьёзна, вовремя через своих людишек известить Иоанна, но чтобы он не понял, откуда эти известия. Слава богу, честных, родеющих за веру, за Москву, людей в окружении Иоанна ещё хватает. Другое плохое. Большую силу при царе взял с куратов Бельский. А, малют с куратов, палач Изверг, слышал уже. А кто не знает? Против митрополита Филиппа сей малюта порождения порока настроен. Козьни ученяет, государю в ухо нашоптывает, как бы беды не было. Кто же мог предполагать, что меньше, чем через год, митрополита отлучат от царя за его выступление против жестокости и казней. Заточат в монастыре, где летом 1568 года по приказу Ивана IV малюта с куратов собственноручно задушит Филиппа в его келье. Видимо, Гермоген несомненно более осведомлённый во многих делах государства московского предчувствовал, как над митрополитом сгущаются тучи. Хотелось Андрею сказать Гермогену, что беда грозит не только митрополиту, но и всему Новгороду, да нельзя было. Во-первых, до похода Ивана ещё несколько лет, а будущее своё никому знать не дано. Во-вторых, Даже если бы и удалось убедить Гермогена вроде звёзды, так говорят, подозрение пало бы на него. Откуда мел человек ты царские планы знаешь, не жпион ли ты часом? Ты вот что, Андрей, погуляй пока, но далеко не уходи. Полагаю, на обед сегодня будешь. Хорошо, Вач. Андрей ушёл в свою комнату и через окно видел, как выехал со двора вазок Гермогена. А ведь мне иначе как Гермоген к архиепископу Пимену за советом поехал. Ждать пришлось до вечера. Уже и вечернюю молитву Андрей отстоял, уже и поужинал, и только тогда его к Гермогену позвали. Дело серьёзное, я тебе поручаю, Андрей. Ты вроде говорил, что в Москве бывал. Так и есть, только давно. Город стал быть, знаешь, не без этого. Никакого геройства от тебя не требуется. Послание передать надо, только спрятать его необходимо. В случае опасности бумагу уничтожить, сжечь и разорвать на мелкие кусочки, никому, и в первую очередь к кремешникам в руки оно попасть не должно. Значит, так и будет, верю. Только саблю или чего иного в глаза бросающийся не бери, выглядеть ты должен не как воин или человек на службе. Так, офеня или к родне едешь. Тогда бы мне одежду другую. Уключья возьми и корп ещё для мелочи. Мне пешком идти или на попутное судно устроиться? Выбирай сам. Прости, лошадь не дам. Какой Офени на лошади только внимание к себе привлекать. Всё исполню, как скажешь. Когда готов будешь, скажи, я письмо отдам. Андрей нашёл ключеря и переоделся в потрёпанную, но чистую одежду. Такое обычно Офени на торгу были. Ключёр вопросов не задавал. Андрей вернулся к Гермогену, получил от него письмо и подробные инструкции, кого в Москве найти и даже как человек выглядит. Ещё Гермоген дал ему мешочек с монетами. "Деньгами не разбрасывайся попусту, но и голодным не ходи. Если будь надобен в Москве, можешь задержаться сколько потребуется. А как вернёшься, сразу найдёшь меня". Переночуй здесь, вечер уже, ворота городские закрыты, а утром в путь. Благослови тебя, Господь. И Гермоген перекрестил Андрея на прощание.